Елена Дорож. Летние напасти. Ксюша проснулась от жуткой мысли, что ее тело обуглилось до костей. Божечки, это ж надо быть такой дебилкой, чтобы уснуть на пляже в первый день отдыха. Какого чёрта тогда вести с собой пол чемодана кремов от загара, если так бездарно потом все профукать? Она скосила глаза на плечо. Точно. Цвета копчёной куры. О спине страшно даже подумать. Еще повезло, что заснула мордой вниз. Если бы то же самое случилось с физиономией, можно было смело топиться в море. Но хоть в этом повезло. Прихтя и ухо, она повернулась на бок, вынула из сумки парео, прикрылась, огляделась и удивилась. Пляж был пуст. Не то чтобы совсем, но народ давно разбежался по тенистым уголкам. На солнцепёке остались она, да, еще какая-то безмозглая дуреха метрах в четырех справа. Тоже на пузе дрыхнет а у самой наверняка спина дымится уже. «Женщина!» — позвала Ксюша, сразу почувствовав, как пересохла в горле. Ну вот, еще и обезвоживание. Ничего себе, клёвые каникулы она себе устроила. Потянувшись и поморщившись от боли в натянутой коже, она выудила из сумки бутылочку с водой и припала к ней жадными глотками, поглощая теплую влагу. Потом снова взглянула на бедолагу на соседнем лежаке. «Эй, женщина! Проснитесь!» Вы уже коптиться начали. Уснула крепко, наверное. Пади такая же, как она, дорвавшаяся. Что ж делать? Надо спасать подругу по несчастью. Ксюша ухватилась за край пластикового шезлонга и рывком поднялась. Воздушная пара мгновенно соскользнула на песок. Пришлось наклоняться и поднимать. В висках застучала Закутавшись по горло, она доплелась до соседки и легонько потрясла ту за плечо. «Женщина, говорю вам, вставайте!» Потом плохо будет от перегрева. Плечо было каким-то странным, неподатливым. Да и женщина словно не слышит. Может, у нее тепловой удар? «Гражданка, очнитесь!» — громко сказала Ксюша и тряхнула за плечо сильней. «Не гугу. Значит, дело плохо. В обмороке и уже давно. Надо скорую вызывать». Ксюша обошла шезлонг, присев, заглянула женщине в лицо и отшатнулась. Прямо на нее глядел широко открытый мертвый глаз, а из уголка синего рта тянулась почти засохшая дорожка слюны. Да это труп, почему-то шепотом произнесла Ксюша и, шлепнувшись на песок, добавила классическое. Твою мать! Полицию все же вызвала не она. Она не поняла, кто, потому что продолжала сидеть на песке пальцами, ладонями, всем телом, ощущая чуть теплую кожу трупа и свои к нему прикосновения. Бр! Даже когда набежал народ, она продолжала сидеть, только отползла на безопасное расстояние, двигая попы и шевеля ногами, как ластами. Это, кстати, было благоразумным решением, которое свидетельствовало о том, что пусть и не очень четко, но соображать она не перестала. Всё время, пока вокруг трупа продолжалось мельтешение, она тупо смотрела перед собой, пытаясь собрать мысли в кучу. Наконец, прямо перед ней материализовались две пары мужских штанов. Ноги, которые были в них упакованы, выглядели одинаково кривыми. Но на одних унылыми трубами свисали брюки, а другие были кокетливо обтянуты узкими джинсами. Ксюша посмотрела в просвет между ними и увидела шезлонг с раскрытым над ним зонтиком. Сама не желая того, она хихикнула. Джинсы переступили с ноги на ногу и обменялись брюками непонятными фразами. Вернее, Ксюша их не понимала, только констатировала, что один голос был низким и грубым, а другой — визгливым и тонким. Почему-то она решила, что низким голосом вещают брюки. Попыталась поднять глаза и выяснить, что именно они говорят. Глазам было больно. Наверное, давление подскочило от стресса. Ксюша интенсивно повращала глазными яблоками, стараясь заставить их двигаться в нужном направлении, и голоса над ней мгновенно стихли. Взгляд, поднятый с неимоверным трудом, споткнулся а возвышающееся над брюками круглое пузико по виду седьмой месяц беременности. Определила она и удивилась. Брюки на женские никак не походили. Подумав еще немного, она передвинула глаза на обладателя джинсов и уткнулась в голый волосатый пупок. Ну, уж это ни в какие ворота не лезет. Еще и пупок на ее голову. В Вконец, рассверепев, она запрокинула голову, и тут выяснилось, что одежда на обладателе пупка все же присутствует, только короткая, с надписью «Все на борт». А выше обнаружилась ухмыляющаяся наглая рожа с красным облупленным носом. Рожа нагнулась, хриплым низким голосом спросила. «Перебрала, что ли?» и подмигнула. Ксюша, которая вообще не пила из принципиальных соображений, возмутилась. «Я из Читы приехала», — заявила она, резонно полагая, что этот факт все объясняет. «Она солнца полгода не видела, а теплого моря вообще никогда». Ехала, ехала и, наконец, приехала. И после всего этого ее смеют обвинять в пьянстве и алкоголизме? ее дипломированного стоматолога?» Кажется, рожа с голым пупком заметила, что предположение вызвало негативную реакцию и хмыкнула. «Или ты больная?» Ксюша собрала остатки воли и четко произнесла. «Я приехала только сегодня». Не рассчитала силы и обгорела на солнце, точнее, уснула на шезлонге. У меня поднялось давление. Трудно говорить, глаза болят. Рожа кивнула, и, как ни в чем не бывало, продолжала бесцеремонно ее разглядывать. И тут, на помощь облыжно обвиненной, пришел обладатель пуза. Он нагнулся и тонким голоском спросил, не нужна ли ей медицинская помощь. Его лицо очень подходило к пузу, такое же круглое и гладкое. Это внушало доверие. Спасибо огромное. Вы не могли бы найти мою сумку? Там таблетки есть. Конечно, конечно. «Потерпите». От проявленного к ней внимания у Ксюши даже слезы на глазах навернулись. Кузатый в самом деле обернулся быстро. принес и сумку, и бутылку почти прохладной воды, а потом помог подняться и, поддерживая под локоток, довёл до машины, предложив посидеть в прохладе. Ксюша залезла на заднее сиденье и закрыла глаза. Ей было тошно и больно. Сожжённая спина просто кипела. На ней, наверное, можно яичницу жарить. А тут еще труп. Откуда он взялся?» Стукнула дверь, и Ксюша увидела, что рядом с ней умащивается тот другой с волосатым пупком, а этому что надо. Толстяк, который, как оказалось, уже сидит на водительском месте, завел двигатель. «А мы куда?» Поинтересовалась Ксюша и икнула. «Не волнуйтесь, недалеко. отвезем вас в безопасное место», ответил Толстый. Ксюша икнула еще раз, и сосед, хмыкнув, протянул ей бутылку с водой. Она послушно сделала несколько глотков. Пока ехали, все трое молчали. Ксюша немного пришла в себя. Что могло случиться на пляже, пока она спала? Напрягла память, стараясь вспомнить, была ли убитая девушка там с самого начала или появилась позже. Когда она приволокла свой шезлонг, слева уже лежали две полные женщины. На головах обеих лежали полотенца, и лиц видно не было. Так, а справа? Вроде там располагался какой-то дедушка в семейных трусах, с виду вполне безобидный. Она ведь нарочно выбирала место, чтобы рядом не оказалось ни пьяных компаний, ни развязных парней. Ну, а убитая, то есть тогда еще живая, была или нет? Если и была, то вне поля зрения. Может, шезлонг подтащили позже, уже с трупом? Зачем, интересно? По правилам, труп следовало спрятать в багажник и вывести к реке или на свалку какую-нибудь, а тут принесли на видное место и поставили рядом с ней. Зачем, спрашивается? Глупо как-то. Машина остановилась, и прямо перед собой Ксюша увидела табличку, сообщавшую о том, что в здании располагается районный отдел полиции. Она даже не успела спросить, что они тут забыли. Толстый быстренько выскочил из машины. Ее отвязный сосед сделал то же самое, только медленнее, при этом схватил Ксюшу за руку и потащил за собой почему-то сопротивляться она не стала, вылезла и скривилась от боли. «Ох, спина ты, моя спина!» Пройдемте, гражданка!» Обернувшись, произнес толстяк совсем другим тоном и нахмурился. От былого добродушия не осталось и следа. «Так они из полиции? А ее зачем сюда привезли?» Она беспомощно оглянулась и увидела прямо перед собой глаза того, кто вытаскивал ее из машины. Глаза были холодные и беспощадные, как у судьи. Нет, как у прокурора. «Простите, мне не сюда, а в отель надо», промямлила она и сразу поняла, что глупость сморозила. Облупленный нос хищно дернулся. «Это позже, а пока пройдемте». Они встали по обеим сторонам от нее, и они пошли. Хорошо, что коридоры здания были пустые, иначе Ксюша со стыда бы сгорела. Ведут как арестованную. А, впрочем, почему как? Похоже, она арестованная и есть. За что? Как за что? За убийство, конечно. Ксюша судорожно сглотнула. Это просто сюр какой-то. А дальше начался кошмар, который она сто раз видела по телевизору. Ее усадили на жесткий стул и стали задавать вопросы. Спрашивал толстый, а худой в это время сверлил ее белесами глазами. Как ледышки прямо. Первым делом Пузатый поинтересовался, давно ли она знакома с Ариной Чистяковой. Ксюша спросила, кто это хотя и так уже поняла, что так звали мертвую девушку. «Бедная Арина Чистякова, что с тобой случилось?» Ксюша старалась отвечать спокойно, равнодушным голосом. Именно так в кино вели себя невиновные, не дергались, не суетились, ибо были абсолютно уверены в своей правоте. Под конец она даже ногу на ногу закинула, спина отозвалась болью и чуть было не попросила закурить, но вспомнила, что не курит. Собственно, держаться уверенно ей было нетрудно. Она в самом деле ничего не видела и не слышала. Когда нашла труп, он уже затвердевать начал. В этом месте она поюжилась и вытерла руку о Парео. Так и сидела в нем, таком развесёло-цветастом и прозрачном. Кроме Парео, на ней были только розовые купальник и сланцы. Ну что ж, любуйтесь, если хотите. Разумеется, капитан Сенцов сразу понял, что девчонка не при делах. Но что делать? Кроме нее, рядом с трупом никого не было. Все давно ушли остывать и отлеживаться. Конечно, есть несколько камер, но слишком далеко от места обнаружения тела. Скоро судмедэксперт выяснит причину смерти, и тогда они будут знать точно, криминальный труп или нет. Во всяком случае, понятно, что на пляже девушка появилась живой, и на шезлонг легла сама. Что же произошло неподалеку от гражданки Васильевой, которая в это время спала, утомлённая солнцем? Свидетельница утверждает, что труп был еще теплым, значит, с момента смерти прошло совсем ничего. «Сколько же ты проспать умудрилась, Васильева? Дура, что ли, совсем? Впрочем, такое сплошь и рядом бывает. Летела из четы, устала, сразу кинулась на пляж, чтобы не терять ни минуты драгоценного отпуска, наплавалась и отрубилась. Бедняга». Сенцов из-под тишка кинул взгляд на грудь свидетельницы, которая в купальнике смотрелась уж очень... В общем, смотрелась. А девчонка, если честно, не такая уж и глупая. Держится уверенно, не тормозит. Отвечает толково. Боится, конечно, но виду не показывает. Из Читы, значит. И много там в Чите таких хорошеньких? Жаль, бывать не доводилось. Встретил ее на улице, не пропустил бы. Тут Игорь спохватился. Чёрт не расслышал последнюю фразу. Он кашлянул и подпустил строгости. «Гражданка Васильева, прошу вас говорить яснее. Видимо, в точку не попал, потому что Васильева с Пепелиным одновременно повернулись и взглянули на него с удивлением. Я сказала, что мне 23 года, повторила гражданка, и Игорю почудилось, что в ее глазах промелькнула смешинка. Вот дурак сельский. Игорь нахмурился еще пуще и сделал вид, что надо срочно посмотреть в телефон. Пипелин поерзал на стуле, тот недовольно скрипнул, и продолжил снимать показания. Ладно, еще немного помочают и отпустят бедолагу мазать спину кефиром. Когда Васильеву наконец отпустили, капитан еще минут пять задумчиво глядел в окно, сворачивая протокол допроса в трубочку, а потом пошел к судмедэкспертам, узнавать, от чего откинулась эта Арина Чистякова. В отеле Ксюша очутилась, когда время ужина уже заканчивалось. Еды на шведском столе осталось мало, и то самое невкусное. Есть, впрочем, совершенно не хотелось. Пребывание в ментовке сказалось — Или от сгоревшей спины температура пошла по всему телу. Однако Ксюша твердо решила закинуть в себя что-нибудь плотное. В животе уже колики начались от десятичасовой голодухи. Если не съест хоть кусок хлеба, не заснет. А это просто необходимо, иначе не вылечится. Уж кто-кто, а она знает, что лучшее лекарство на свете — сон. Так бабушка когда-то учила, а ей она верила как никому. Положив в тарелку овощей, сыру и две сосиски, Ксюша уселась за столик. Как же эта Арина попала на пляж? Живой или мертвой? Тьфу ты, черт. Разумеется, живой. Она, конечно, не эксперт в области трупов. Но, судя по тому, что тело не совсем остыло, девушка была мертва не очень давно. Интересно, что стало причиной смерти? Как-то не хочется думать, что Арину Чистякову убили. Эх, спросить бы, как там его... И пелина. Толстяки всегда добрее худых. Второго с облупленным носом спрашивать бесполезно, это ясно. Такие, как он, всех людей заранее считают преступниками и получают удовольствие, защелкивая наручники. И вообще, подобные парни ей никогда не нравились. Уж больно выделываться любят. Ну, типа, я такой крутой, падайте в синиц. Ксюша доживала сосиску и оглянулась в поисках чая или сока какого-нибудь. «Хотите грейпфрутовый фреш?» Неожиданно поинтересовался мягкий голос. Ксюша задрала голову. Улыбаясь, над ней стоял официант, державший запотевший кувшин с ярко-оранжевой жидкостью. Еще как хочу!» выдохнула Ксюша и сглотнула, предвкушая невиданное блаженство, которое дарует страждущим свежевыжатый натуральный сок. Она выпила два стакана, вытерла губы и, благодарно улыбнувшись официанту, потихоньку стараясь не шевелить спиной, пошла в номер. Ей причиняла боль даже прохладная вода в душе. Если ничего не предпринять, завтра будет хуже. Да и заснуть с такой болью вряд ли удастся. Она порылась в аптечке, прихваченной из дома, и выпила обезболивающее. Имелся еще крем от загара, но его взять на пляж она забыла, а теперь пользы никакой, как мёртвому припарка. Вспомнив о мертвом, она снова ощутила испытанный днем шок. «Что же с тобой случилось, Арина? Что ты сделала или не сделала?» Стук в дверь, прервал ее размышления. «Простите, если не вовремя», — произнес давишний официант, когда она открыла дверь. «Я видел, что у вас спина сильно обгорела. Решил, что лекарство не лишним будет». Он протянул бутылочку, в которой плескалась какая-то мутная жидкость. «Это что?» «Местный рецепт. Лечит ожоги и боль снимает. Мы всегда пользуемся». «Неудобно как-то?» «Не смущайтесь. Я от чистого сердца. Видел, как вы шли, и понял, что дела плохи». Ксюша пригляделась внимательнее. «А парень-то симпатичный, высокий, глаза весёлые». «Спасибо. Руслан». «Руслан, я очень благодарна. Вот только не знаю, смогу ли намазаться?» «Догадался тот. Могу помочь». Ксюша мило улыбнулась чересчур услужливому официанту и отказалась. Не хватало только, чтобы он мазал ей спину. Руслан напрашиваться не стал и, пожелав скорейшего выздоровления, ушел. «Умный мальчик». Ксюша потрясла бутылочку. «Ну и как тобой лечиться?» Она потопталась у двери, потом вышла и осторожно постучала в соседний номер. Когда она заселялась, то видела двух девиц, выходящих оттуда, а не откажут. Дверь ей открыли быстро, как будто ждали. Девушки оказались отзывчивыми и, выслушав страдалицу без обиняков, взялись помочь. Одну звали Катей, другую Ирой. Приехали они из Питера. Намазывая спину, Ира поинтересовалась, не слышала ли соседка, что на пляже нашли труп женщины. «Нет, не слышала. А что говорят?» «Мы сегодня ездили на экскурсию, сами ничего не видели, но в столовке говорили, будто бы убийство». Руслан сказал, что девка из местных, говорит, будто прикончили ее друзья-наркоманы, не поделили что-то. Руслан уверен, что произошло убийство. Поразительная осведомленность, как будто сам там был и все видел. Да нет, откуда? Он же работал весь день. Впрочем, тут слухи с крейсерской скоростью разносятся. А про убийство просто приврал, чтобы впечатление на девчонок произвести. «Вы Руслана давно знаете?» поинтересовалась Ксюша, под Иринами руками. «Мы тут третью неделю. в Первый день познакомились. Он нам каждый день свежий сок делает». «Приятный паренёк», — добавила Катя и потянулась на кровати. «Я бы не прочь». Ксюша хмыкнула. «Руслан в самом деле услужлив через край. Сок делает, лекарства приносит. А еще что? Какие услуги оказывает? Он местный? Наверное. Мы не знаем. А что? Ты тоже на него запасть собралась? Еще чего? Мне проблемы так хватает. Просто спросила. Я смотрю, ты здорово сгорела. Долго видно на пляже валялась. Как же ты про труп не слышала? Я на другой пляж ходила. Подальше. Там народу меньше. А. -а, -а. Руслан, кстати, сказал, что труп какая-то девица обнаружила. Вроде в нашем отеле живет. Ого. Ему и это известно. Не слишком ли велика осведомленность обычного официанта? А может, он потому и заговорил с ней в ресторане, что точно знает, именно она и нашла труп. Айда Руслан, шустрила из шустрил. Отчего-то ей стало тревожно на душе. Не собирается ли пройдошистый официант всем об этом рассказать? Не хватало только, чтобы на нее пальцем показывали. Тогда отдых можно смело считать испорченным. Расстроившись, она поспешно смотала вещички, и вернулась в номер, рассыпавшись в благодарностях. Выключив слишком резвый кондиционер, Ксюша легла на живот и стала думать. Думы лезли одна за другой. Но все почему-то не о том. Вспомнились родители, ждущие её в холодной чите, Бабушка, умершая год назад. Денис, с которым они расстались довольно давно, но он все не отставал, надоедая то нытьём, то оскорблениями. Потом в голову полезли рабочие проблемы. А затем что-то уж совсем лишнее. Вспомнился наглый капитан Сенцов с его голым накачанным животом и кривыми ногами. Вот уж никогда не думала, что полицейские такими бывают. Скорее на преступника похож. На карманника. Нет, на грабителя-рецидивиста. Рожа противная, улыбка ехидная, а взгляд аж до мурашек пробирает. Даже если не виноват, становится не по себе. Вот и ей было неловко сидеть перед ним почти голой. А с другой стороны, с чего тушиваться Тут все голые ходят, примелькались уже. Другими словами, причина ее смущения в другом? В чем же? Додумать эту весьма полезную мысль она не успела. Уснула и проспала всю ночь без сновидений. А наутро выяснилось, что жуткая краснота со спины сошла, боль утихла, температура спала, и Ксюша почти пришла в себя. Ощутив прилив сил, она сходила на завтрак, заметив, что Руслана в ресторане нет. А как же ежедневный сок для питерских девушек? Поскольку пляжный сегодня был ей заказан, она, накинув платье с рукавами, отправилась прогуляться и даже не заметила, что ноги принесли ее к отделу полиции. Но раз так, может зайти узнать у Пепелина, как продвигается расследование, все же оно и ее касается. Потоптавшись у крыльца и немного порепетировав речь, Ксюша поднялась по ступенькам и потянула ручку двери. Разумеется,. Она не заметила человека, который, стоя на другой стороне улицы за киоском с сувенирами, внимательно наблюдал за ее перемещениями и, как только она вошла, быстро исчез. К утру капитан Сенцов уже знал, что девушка умерла от передозировки наркотиков. Дуря она не пила, а кололась. Точнее, наркотик ей кололи. Судмедэксперт заявил, когда человек делает укол сам, шприц входит в вену под другим углом. Криминалисты не нашли ни ампул, ни шприцов. Сумка валялась неподалеку, под урной с мусором, как будто просто выпала из слабеющих рук. Тем более, что прийти на пляж самостоятельно она, судя по дозе и времени появления, уже не могла. Значит, кто-то вколол ей наркотик, привез на пляж, довел до шезлонга, уложил и спокойно ушел, не боясь вызвать подозрения. Девушка умерла через несколько минут, то есть убийца все рассчитал. Он уходил, зная, что она уже не сможет позвать на помощь. Будет лежать неподвижно и умирать на глазах у многих людей. Кажется, у Агаты Кристи было что-то похожее. Там герой или героиня тоже умерли на пляже. Кто и за что так жестоко расправился с Ариной Чистяковой? Если судить по фото, она была довольно симпатичной. Да и лет ей всего 19. Ребенок, в сущности. Экспертиза показала, что последние дни 5-7 наркоту ей кололи постоянно. Медленно убивали. Кому же она так насолила, что с ней поступили столь бесчеловечно? Впрочем, убийство человечным не бывает. Капитан отложил паспорт Арины Чистяковой и задумался. Сумку оставили специально, чтобы установить личность убитой было несложно. Вряд ли преступники хотели облегчить работу полиции. Это было сделано с другой целью. С какой? чтобы о смерти девушки узнал кто-то конкретный. Но кто? Надо бы поговорить со свидетельницей Васильевой еще раз. Может быть, она все же что-то видела, до того, как заснула. Или потом. Ведь за тем, что происходило на пляже, наверняка кто-то наблюдал. Убийца или его сообщники, наверняка он был не один, должны убедиться, что труп обнаружили, но не слишком рано. Раз им понадобилось проделать все это в публичном месте, значит, это послание. Для кого? О чем? Васильева могла видеть наблюдателя. Надо помочь ей вспомнить. Игорь задумчиво посмотрел на давно немытую кружку с остатками чая, потом перевел взгляд на место, где обычно стоит чайник, и обнаружил, что его там нет. Да кого он дурит в самом деле? Ведь все проще пареной репы. С самого утра, да нет, еще с вечера, он просто придумывал повод, чтобы вызвать гражданку Васильеву к себе в кабинет хотя отлично понимал, что особой нужды в том нет. По крайней мере, сейчас. Даже если она кого-то видела после обнаружения трупа, то вряд ли сможет вспомнить. В таком состоянии имя свое забудешь. Несмотря на это, Игорь был абсолютно убежден: ему совершенно необходимо увидеть ее еще раз. Чтобы не прийти к неутешительным выводам о причине столь непоколебимой уверенности, Он не стал заниматься рефлексией, а пошел в соседний кабинет за чайником. Сперли гады. Своего, что ли, мало. За чаем думается лучше. Это он на себе много раз проверял. Сенцов вышел в коридор и в тот же миг увидел гражданку Васильеву, о которой только что думал. Капитан зачем-то задрал голову и посмотрел на потолок. Неужели ему и через пять этажей видно? сюша тоже заметила противного капитана и закрутила головой в поисках путей отхода, а когда поняла, что шмыгнуть в какой-нибудь закуток не получится, выпрямилась и пошла навстречу с самым, что ни на есть, равнодушным видом. «Здравствуйте. Не поможете найти Пепелина? начала она сходу. «А зачем он вам?» «Хотела поинтересоваться ходом следствия». Капитан хмыкнул. «Интересоваться ходом следствия может только начальство, да и то не каждый день». «У меня есть для него информация», — нашлась Ксюша. «Да ну». Тогда прошу ко мне в кабинет. Она упрямо поджала губы. Я бы хотела переговорить с Пипелиным. Ну, во-первых, Пипелин сейчас на задании, а во-вторых, он опер, а я следователь, так что информировать вы должны прежде всего меня. Он был чему-то рад, по крайней мере, ей так показалось. Ксюша дернула плечом и пошла за наглым следователем, который час от часу нравился ей все меньше. Ну, так что вы хотели мне сообщить? Усевшись на стол, спросил капитан. Ксюша, хоть ее и не приглашали, разместилась на стуле и выпрямилась. «Мне кажется, официанту из нашего отеля что-то известно», — провозгласила она. Капитан с минуту молча смотрел, а потом поинтересовался, с чего она это взяла. Его лицо ясно говорило, что он не верит ни одному ее слову, но Ксюша и не думала отступать. Она рассказала про Руслана, стараясь быть убедительной. За завтраком я расспросила соседок подробнее, и удивилась, что ему известно так много деталей, понимаете? Наш отель от пляжа далековато, весь день он работал. Даже если до него дошли слухи, почему он уверял всех, что это именно убийство? Конечно, мог сам придумать про разборки наркоманов, но ему известно даже то, что труп нашла девушка из нашего отеля, то есть я, а ведь этого никто не видел. Когда набежали зеваки, я сидела далеко. Разговор наш никто не слышал, а когда меня увозили... Пляж был оцеплен, и машина с дороги не видна. Он или все придумал, или. Он там был и видел все собственными глазами. Задумчиво произнес капитан и посмотрел на нее с совершенно другим выражением. Глаза у него не белесые, а голубые, заметила Ксюша, и отвела взгляд. Только зачем он всем рассказывает подробности, чтобы рейтинг себе поднять? Тогда не только я, но и другие тоже могут подумать, что он замешан. Она старалась говорить не глядя Капитана в глаза. «Это да», — кивнул Сенцов. «Но гораздо интереснее другое. Чистякова действительно умерла от передоза». Ксюша выторщила на него глаза. «То есть ее не убили? Она сама? Почему же Руслан про убийство твердит?» «Объяснений, может быть, несколько. Перед девушками рисуется. Или...» «Что или?» «В самом деле что-то знает. В нашем отеле все только об этом и говорят. Мол, наркоманы распоясались совсем, своих в расход пускают. Есть и еще кое-что. Вечером Руслан принес в номер лекарства от ожогов и спину растереть предложил. Капитан слез со стола и сел напротив. Его лицо стало очень внимательным, а взгляд — цепким. Так, хотел познакомиться поближе? Вот это интересно. Значит, ему от тебя что-то нужно, и явно не интервью. Я считаю, хотел выведать, что я знаю. Капитан слез со стола и прошёлся сначала к окну, а потом обратно. «Слушай, Ксюша, посиди немного», — вдруг сказал он. «Я попрошу собрать на него информацию». У нее чуть челюсть не отвисла. «Ксюша? Не гражданка Васильева, а Ксюша?» Не заметив ее удивления, Сенцов выскочил из кабинета, а когда вернулся, вид у него был встревоженный. «Спасибо за информацию, гражданка Васильева. Пока можете быть свободны», — буркнул он, садясь за стол. Ксюша немедленно разозлилась. «Опять гражданка, значит». «Ладно». «А почему пока?» — поинтересовалась она, не трогаясь с места. Сенцов быстро посмотрел на нее и нахмурился еще больше. «Да потому что... неизвестно ничего». «Что именно?» «Ну, то есть вы еще можете нам понадобиться». «Для чего?» — не отступала Ксюша, которая вдруг поняла. «Случилось нечто важное». Сенцов хотел уже вытурить Васильеву за дверь принудительным путем, но посмотрел в ее злые глаза и неожиданно для себя сказал: Приехали родители Чистяковой на опознание. Говорят, не Арина это. Как? С чего вы взяли тогда? Документы в сумке. Ксюша наморщила лоб. Не было у нее никакой сумки. Она вообще полуголая валялась. Сумку нашли в нескольких шагах, подурной с мусором. А с чего вы решили, что это ее сумка? «Да ни с чего!» — Сенцов. «Там паспорт был с ее лицом, а в нем черным по белому. Арина Александровна Чистякова. Черт! Хотя бы это было известно. А теперь надо снова устанавливать личность». «Разве не странно, что девушки так похожи?» — удивилась Ксюша, ничуть не испугавшись его крика. «Странно. И это еще больше все осложняет». «Мне кажется, Руслан знал девушку» поэтому и распространял слухи про наркоманские разборки, чтобы в полиции спустили дело на тормозах. Грамотно рассуждает. Ишь ты, а с виду не скажешь. Слушай, Ксюша, давай-ка поглядим на твоего Руслана. Пока Пепелин собирает информацию, мы вполне можем рассмотреть его поближе. Мы его? Ну, неважно. Я за тобой зайду, и мы вместе отправимся в ресторан. Он наверняка сегодня работает. Поглядим, что да как. «Так он же знает, что ты следователь». «Ну и что?» Пришел, чтобы задать пару уточняющих вопросов. «Ага, и в ресторан повел. В ресторан он, скажем, поведет ее с другой целью, но Ксюше об этом знать не обязательно. В южном городе такое в порядке вещей. На улице жарко, в ресторане прохладно, спиртное мы пить не будем, только прохладительные напитки. Ну или мороженое есть, например. Ксюша посмотрела подозрительно. Но физиономия у Сенцова была очень честная. «Хорошо. Во сколько?» «В семь. Не слишком рано, но и не поздно, чтобы не подумали, будто у нас свидание». «Свидание? С этим?» Ксюша фыркнула и поднялась. «Расскажешь, если выяснишь, кто она?» «Расскажу», — кивнул Сенцов и сделал лицо еще честнее. Пока она шла до отеля, спина под платьем нагрелась и заболела, казалось, еще сильнее. Да, отдых можно считать проваленным. Почему-то сильно хотелось спать. Ксюша добрела до номера, охая сняла одежду и упала на кровать. «Идите все к черту. Это было последнее, что она подумала. Ксюша проснулась и не сразу поняла, почему кто-то барабанит в дверь. Взгляд упал на часы. «Божечки! Уже семя к ней в номер ломится наглый Сенцов». «Я думал, тебя похитили как опасного свидетеля», ухмыльнулся он, когда она открыла дверь. «Дурак. И шуточки у него дурацкие». «Подожди», — буркнула она и пошла одеваться, оставив его в коридоре. «Ничего, подождет. «Давай быстрее, я не с пустыми руками», — объявил Сенцов под дверью. «Не с пустыми руками? Неужели букетик припер? Интересно, какая из клумб пострадала?» Букетика у капитана не оказалось, но на лице было написано «Он знает что-то интересное», и горит желанием рассказать. Ну что ж, посмотрим. Войдя в ресторан, Ксюша сразу завертела головой в поисках Руслана, но его нигде не было видно. «Не крути башкой», — процедил сквозь зубы Сенцов и, расплывшись в улыбке, громко сказал. Пойдем вон за тот столик. Он, кажется, пока не занят». Ксюша затолкала себя в узкую щель между столом и упершимся в стену стулом, и зашипела. Нашел, где сесть. Отсюда ничего не видно». Зато и не слышно. Но если мы твоему Руслану интересны, он сам к нам подойдет. А вдруг сегодня вообще не его смена? На завтраке не было. В сезон работает и весь персонал. Летние месяцы их весь год кормят, поэтому если он не выйдет на работу вечером, да еще в пятницу, это будет подозрительно. Это все теория. Если руслан замешан, то ему наплевать на сезон и тем более на пятницу. Сенцов состроил умильную рожу и неожиданно взял ее за руку. Она хотела выдернуть кисть, но он сжал ее так, что Ксюша, пискнув, собралась разразиться гневной отповедью наглецам, которые «Добрый вечер, что будете заказывать?» услышала она прямо над ухом негромкий голос и, подняв глаза, увидела Руслана с блокнотиком в руках. «Для начала бутылочку шампанского и фруктовую тарелку», не моргнув глазом, томно произнес Сенцов. Пока Адама выбирает, надо охладиться». Он вальяжно откинулся на спинку стула, отпустив ее ладонь. «С ума сошёл. Сам же говорил, что приведет в ресторан как бы для беседы по делу. А теперь вино заказывает? Или он надуть ее хотел? Ладно, капитан. Плохо ты меня знаешь. Закажи мне, пожалуйста, мороженого». В тон промяукала она. «Что ты, милая? Мороженое испортит вкус вина». Широко раскрыл глаза капитан. «Ну, тогда я буду разливное пиво с креветками и гренки с чесноком», — объявила Ксюша и закинула ногу на ногу. Если бы Игорь не был настоящим профессионалом, заржал бы на всю Ивановскую. Или со стула упал. Но он лишь немного приподнял левую бровь. «Как скажешь, дорогая». А потом повернулся к Руслану и добавил. «Только пиво, чтобы свежее». «Разумеется», — кивнул тот и удалился. Сенцов посмотрел ему в спину и уставился на Ксюшу смеющимися глазами. Его ноздри подрагивали от сдерживаемого хохота. «Что?» — спросила она. «Ты меня удивляешь». «Она всех вечно удивляла. Такая уж она была», — продекламировала Ксюша. «Кончай изображать моего кавалера, а то такое выкину. Ты, кажется, декларировал, что пришел не с пустыми руками. и пелен что-то нарыл на Руслана». Сенцов ухмыльнулся. «А девчонка-то огонь». «Не даёт себя дурачить. Молодец. Такое она еще больше ему нравится». Руслан чист, как стекло трамвая. Не был, не состоял, не привлекался. И, нагнувшись над столом, сообщил. «Мы установили личность убитой». «Да ты что! Здорово работаете». Сенцов чуть было не покраснел от похвалы, но включил силу воли и удержался. Только уголком губ дёрнул. Девушка — дочь местного предпринимателя Замураева, самого богатого чувака на всем побережье. Надо же, отец богатый, а дочь наркоманка. Такое случается сплошь и рядом. Жизнь безбедная, напрягаться не надо. Вот мажоры со скуки и пускаются во все тяжкие. Обычное дело. А как узнали? Пальчики прогнали по картотеке. Она на учете стояла? Как наркоманка? Нет. Раньше в употреблении наркотиков замечено не было Но всё остальное давно попробовала. Даже в обезьяннике ночевала. Отец тогда отдыхал на бале, кажется. Не сразу подключился. Вот и пришлось бедняги на нарах ночь коротать. Сенцов подавил смешок. Нехорошо смеяться над мертвыми. Все равно ведь жалко девчонку. Явился Руслан с подносом. сюша отхлебнула пиво и, дождавшись, когда официант уйдёт, с некоторым сожалением спросила. «Так, значит, дело раскрыто?» никакого криминала, и за Русланом следить не надо?» Сенцов набрал горсть гринков и, закинув рот, стал энергично жевать. Ксюша протянула ему пиво. «Запей». Сенцов, как ни в чем не бывало, взял стакан и одним махом выдал половину. «Эй, ты что, моё?» спохватилась Ксюша. «Исленького захотелось», вытирая пивные усы, ответил наглый капитан. «Так нечего было шампанское заказывать, все равно всю бутылку один не выпьешь» я думал что ты меня поддержишь после пива извини мне еще жить охота а ты тоже хороша кто пьет пиво на первом свидании у нас свидание по наружку сам говорил А после шампанского у меня всегда колики в животе сказала бы сразу ты не спрашивал они посмотрели друг на друга свирепо выпучив глаза и вдруг расхохотались ой не могу мы с тобой как супружеская пара Вытирая выступившие от смеха слезы, выдавила Ксюши и быстро отхлебнула пиво, чтобы не начать икать. И не говори! откликнулся Сенцов, подумав, что возражать против такого расклада не стал бы. Так что насчет Замураевой? Как, кстати, ее зовут? Звали? Дина. Отроду 19 лет. Так она сама просто дозу не рассчитала? Капитан хотел ответить, но тут с бутылкой и фруктами. Снова появился Руслан. Расставив тарелки, он налил шампанского в бокал и мило улыбнулся. «Приятного вечера!» «Спасибо», — ответила Ксюша и улыбнулась в ответ. «Раз Руслан ни при чём, значит, можно». Капитан залпом выдал шампанское и налил еще. «Решил расслабиться по полной?» — хмыкнула Ксюша, думая, сколько ещё ей придется тут сидеть. «Раз ничего криминального в смерти девушки нет, значит, ей тут делать нечего. Зачем вообще ее сюда позвали?» она сунула за щеку гринку и задумалась глядя как капитан поглощает яблочные и мандариновые дольки а в самом деле зачем и тут сенцов выдал ничего еще не закончилось дело не закрыто ксюша вскинула на него заблестевшие любопытством глаза я же сказал раньше дина наркотики не принимала даже если бы решила начать то вряд ли сразу колоться стала. начинают с легких а у нее все вены и колоты то есть То есть наркотики ей кололи, как я уже сказал, если бы сама шприц входил бы в Вену под другим углом. Вообще ничего не поняла. А родители что, ничего не знали? А никого нет дома. Мать в Милане на показе какой-то коллекции. Отец в Китае умотал. Там у него партнеры чего-то замутили. Уехали оба две недели назад и должны были вернуться лишь на следующий. Ну а теперь, конечно, уже вылетели. Ксюша машинально засунула в рот нечищенную креветку, и удивилась, что она такая жесткая. «Кололи? То есть, возможно, насильно?» «Скорее всего». «Ну, тогда я правильно понимаю, девушку похитили?» «Дождавшись, когда родных не будет дома, то есть несколько дней назад», — кивнул Сенцов. «А охраны не было?» «Во-первых, она совершеннолетняя, а во-вторых, охраны не было, потому что все равно было бессмысленно. За ней не уследишь, да и кому это надо?» «Ну как?» Дочь богатых родителей, выкупы, все такое. Замураев заверил, что никаких требований о выкупе не поступало ни ему, ни матери девушки. И ничего не заподозрили. Они же ей звонили, наверное. Отец говорит, что у них было не принято часто созваниваться. Оба родителя постоянно в разъездах, поэтому был договор звонить, лишь когда случается неприятность. А ночевка в обезьяннике неприятностью не является? Она сама не захотела сообщать родным. Как же отец узнал тогда? Мать вернулась домой и позвонила мужу. Ксюша задумчиво распотрошила креветку. Выходит, Руслан все еще под подозрением. Выходит. Тогда поясните, товарищ капитан, какова наша роль. Что мы должны выяснить, сидя в ресторане? Сенцов налил себе шампанского и стал медленно пить. Что они должны выяснить? Что должен выяснить капитан Сенцов, понятно, как и то, что гражданка Васильева для этого не нужна. С другой стороны, ее присутствие придает мероприятию достоверности. Руслан не должен заподозрить парочку, решившую затусить в ресторане. Конечно, местных полицейских все знают в лицо, но ознакомиться с симпатичными отдыхающими никому не воспрещается. Следовательно, их появление не должно насторожить того, кто не имеет к делу никакого отношения. А вот если имеет... Игорь поставил бокал на стол, так и не решив, как преподнести свой хитрый замысел Ксюше. Вдруг обидится, узнав, что служит лишь прикрытием. Но худшее не это. Ведь он на самом деле собирался к ней подкатить. По-настоящему, то есть всерьез. А ресторан — лучший формат для более тесного знакомства. Но, кажется, гражданка Васильева об этом не догадывается. Она считает, что помогает расследовать преступления, И ничего другого ей не надо. Все еще не отвечая, Сенцов запихнул в рот половинку киви и стал жевать. Ксюша смотрела прямо на него, и казалось, что сейчас она все поймет. Этого допустить никак нельзя, поэтому он открыл рот, чтобы навешать ей на уши кило лапши. И в тот же миг почувствовал на себе жгучий взгляд. Повинуясь отработанной годами профессиональной привычки, капитан уронил салфетку, быстро нагнулся за ней и стрельнул глазами в ту сторону. Откуда его буравили чьи-то глаза? В дверях, скрытой занавеской, стоял руслан и наблюдал за ними. Ого! Вот ты и попался, русланчик. Значит, тебе что-то известно. Интересно узнать, что именно? Игорь! зашептала вдруг Сюша, нагибаясь вслед за ним и заглядывая под стол. На нас руслан смотрит. Вижу: И что это значит? Это значит, что нам нужно вести себя как можно естественнее. «Как?» — просипела она, таращась на него из-под скатерти. «Прекратить переговариваться под столом, например». Ксюша стремительно выпрямилась, схватила с тарелки очередную креветку и громко сказала. «Закажи, пожалуйста, еще пиво, дорогой». Игорь кивнул и, уже не таясь, взглянул в сторону официанта. Однако за занавеской того уже не было. «Черт!» — выругался капитан. «Что?» — сразу всполошилась Ксюша. Кажется, он догадался, что мы тут по его душу. «И что теперь делать?» Игорь быстро встал. «Пойду поищу». «А вдруг он просто покурить вышел?» «Покурю вместе с ним». «Если он сбежал, то уже далеко». «На этот случай у нас есть пепелин. «Он что, все это время был на улице?» Следил за выходами. «Вот деньги. Расплатись и давай быстро в номер. Оттуда ни шагу, поняла?» Капитан строго взглянул на неё, и стремительно двинулся к выходу. Ксюша молча посмотрела вслед. «Так вот он какой, оказывается. Аж мурашки по коже». Оглянувшись, она махнула рукой стоящему возле барной стойки администратору. «Будьте любезны, пришлите нашего официанта. Запропал куда-то». Через несколько секунд к ней подошла девушка. «А где же Руслан?» капризным тоном поинтересовалась Ксюша. «Извините, он не сможет подойти. Я обслужу вас вместо него». «Что желаете заказать? Счет принесите». Расплатившись, Ксюша выбралась из-за стола и, не торопясь, отправилась к себе в номер. Ей было немного грустно. Так интересно все начиналось, и вдруг закончилось. Он просто ушел и сейчас ловит опасного преступника. Если, конечно, Руслан и есть тот, кто ему нужен. А если нет? Вдруг официант просто не в меру любопытен, вот и пялился на них. Тогда зачем ему смываться из ресторана? Живот прихватило? Нет, тут что-то не так. Она вошла в номер и повернула ключ в замке. Время детское, спать рано, а заняться абсолютно нечем. Она плюхнулась на кровать и тут же скривилась от боли. Как это нечем? Спину лечить, вот что надо делать. Где там чудодейственное средство Руслана? Кстати, она так и не поняла, почему он старался ей угодить. Неужели она права? И Руслан в самом деле думает, что Дина была еще жива, когда, ну, то есть успела назвать имя убийцы. Мама дорогая, что же получается? Руслан имеет какое-то отношение к смерти Дины? А если самое прямое? Вдруг убийца он и есть? А она, дура, на утро взяла, да и отправилась прямиком в отдел полиции, ведь за ней могли следить? Руслан недаром отсутствовал во время завтрака. Отлично. Просто здорово. «Ты как Ксюша!» Хорошо, что капитан приказал никуда не выходить. Теперь она уж точно с места не сдвинется. На всякий случай Ксюша повернула ключ в замке еще раз и, не раздеваясь, легла. В голову сразу полезли всякие мысли, одна хуже другой. Вот сейчас раздастся стук в дверь, и ей скажут, что капитан Сенцов просил прийти к ларьку на площади. Она, конечно, побежит, но по пути ее схватят, потому что звонок был сфальсифицирован преступниками. Потом ее запрут в подвале, начнут мучить, а в самом конце Сенцов ее спасет. В голливудских фильмах так всегда бывает. А как в жизни? Скорее всего, совсем иначе. Ксюша решила не спать и прислушиваться, чтобы в случае чего быть готовой дать отпор убийце. Страх долго не давал успокоиться. И она была даже рада этому. Нельзя расслабляться. Нельзя. Нельзя. Не... Это был не стук, а страшное буханье. В кино так обычно в двери ломится муж, который собирается застать свою жену с любовником. Мысль об этом была ленивой и к жизни отношения не имела. Ксюша решила, что открывать не будет ни за что. И тут же подскочила, как ужаленная. За дверью раздался испуганный голос, похожий на тенор Пепелина: «Она там жива? Все они я! Гражданка Васильева! Где горничная? Дайте ключ от номера!» Ксюша метнулась к двери и успела распахнуть ее за секунду до того, как Пепелин разнесет ее в пух и прах. «Что случилось? Чего вы ломитесь? Где Сенцов?» Пипелин опустил пудовый кулак и одернул рубашку. Одна пуговица на животе была расстегнута, обнажая младенчески розовую кожу. «Прошу прощения, гражданка Васильева. Не мог достучаться. И трубку вы не берете. Вот капитан отправил меня за вами». «А сам он прийти не мог?» Пипелин замялся. Что тут происходит? Что за шум? Кто бузит? По коридору торопливо приближался администратор в сопровождении двух горничных и охранника. Пока Пепелин утрясал ситуацию, Ксюша лихорадочно собиралась: Телефон? Где? Почему она не слышала? Божечки, пять звонков от Сенцова. Еще бы ему не забеспокоиться. Ну, все же почему он сам к ней не пришел. Все выяснилось, как только она зашла в кабинет следователя. На капитанском лице в самых видных местах были налеплены два пластыря, а глаз украшал огромный синяк. Ксюша ойкнула и чуть было не бросилась Сенцову на шею. Сдержалась. Не бросилась. «Ты откуда такой красивый?» поинтересовалась она как можно равнодушнее, хотя жалость буквально затопила сердце. «Мы взяли Руслана», — ответил Сенцов. «Ничего себе! Вот это да! И что, он во всем признался?» «Так это он тебя так, при задержании?» Попробую ответить в хронологической последовательности. «Садись». Наверное, ему досталось не только по лицу. Он двигался как-то странно, не поворачивая шеи и не двигая левой рукой. Подумав, Ксюша решила, что излишняя жалость тут неуместна, и, усевшись на стул, приготовилась слушать. «Далеко-далеко отсюда», — нараспев начал Сенцов. «В тридевятом королевстве?» Не вытерпела Ксюша. Не перебивай. Где ты только воспитывалась? Ой, прости, с языка сорвалось. Ну и язва как я погляжу. Не нравится? на Нрав... Чёрт. Лучше слушай внимательно. А вопросы на понимание задавать можно? Можно, но только на понимание. Без оценочных суждений. Обещаю. Итак, в Петербурге жила семья с двумя детьми, мальчиком и девочкой. Все было отлично, пока родители однажды не развелись. Дети остались с отцом. Почему? Обычно все наоборот. Папаша был богатым человеком, хотел так отомстить своей жене за то, что решила уйти. Она ему изменяла? Он ей изменял. Причем направо и налево. Но дело в другом. Когда девочке было 16, папаша повздорил со своими конкурентами, а те были крепко повязаны с серьезными бандитами. Хотели бизнес отжать. Папаша был резко против. И тогда озлобленные бандиты похитили девочку. Убили? Да. И сделали это с крайней жестокостью. Ее накачали наркотиками, привезли ночью на пляж где-то на Финском заливе и оставили умирать. Господи, подонки. Отец с горя застрелился. Старший сын остался один. Звали его Юрий Славин. А мать? Он же к матери мог поехать. Мог, но не поехал. Не хотел еще и ее впутывать. Она к тому времени снова вышла замуж и родила сына. Юрий же стал поднимать отцовский бизнес и отлично справился. Смог забыть все, что произошло? Нет, не смог. Почти 20 лет Славин искал того, кто отдал приказ убить сестру. И нашел. За это время бандит стал приличным бизнесменом и остепенился. Жил в своей вилле на берегу Теплого моря с красавицей-женой и единственной дочерью. Не верю своим ушам, как это был Замураев. Умница. Ну а то, что было потом, тебе известно. Через некоторое время кто-то похищает у Замураева дочь, держит где-то и накачивает наркотой. Заметь, никаких требований по выкупу. Полное молчание. А потом ее находят... мертвой на пляже. Да. А почему при ней были чужие документы, то есть фальшивые? Тут самое интересное начинается. Идея похищения пришла в голову именно Дине Замураевой. Откуда известно? От подружек разве что у Таиш, своей однокурснице. Она рассказала, что влюбилась в симпатичного мужика. Это был Славин? Так точно. Он же старше ее, намного. Как раз в том возрасте, чтобы нравиться инфантильным избалованным девушкам. Зная, что родители будут против их связи, Дина собралась убежать со своим избранником. А чтобы их не могли найти, Был украден чужой паспорт и заменена фотография. Что случилось потом, ты знаешь. Дина погибла точно так же, как сестра Славина. Ужас какой! Получается, благородный мститель вовсе не благородный. Он такой же, как и те, что убили его сестру. Но это еще не конец истории. Помнишь, я говорил, что у него есть сводный брат по матери? «Мамочки, неужели Руслан?» Руслан Хаджаев. Фамилии у них разные, внешне тоже не похожи. Их что? Никто вместе не видел? Это не так сложно в городе, где полно туристов. Уверен, Руслан все и организовал. Он же местный. Обеспечивал связь брата с девушкой. Возможно, он ее и увез. На пляж они наверняка привели ее вместе. В одиночку тут не справится. Не знаю, почему, но на эту странную троицу никто не обратил внимания. Что тут странного? Все лежат лицом вниз, а если вверх, то полотенца накидывают. Мало кто на пляже разглядывает соседей. Ну, кто-то же ходил туда-сюда или в карты играл. Тогда тем более. Ты что, никогда сам не загорал? На работе паришься и только? Ты права, конечно. Это я просто с досады. То есть все выглядело так, будто девушка просто перебрала и решила отдохнуть на шезлонге? Примерно. Славин с Русланом ее оставили и ушли совершенно спокойно. Ксюша потянулась и смахнула с руки Сенцова какую-то крошечную мошку. Он поймал ее пальцы и взглянул с надеждой. Ксюша высвободилась и сделала равнодушное лицо. «Ишь ты, какой быстрый!» «Юрия вы тоже взяли?» «К сожалению, нет». «Ну, теперь вы его точно поймаете. Раз есть показания Руслана, то...» «В том-то и дело, что показаний Хаджаева пока у нас нет». Ксюша потерла лоб. «Тут ты все наверняка, возможно...» Значит, вся эта история — твои умозаключения и только? Да, Руслан пока не раскололся. Молчит, как рыба облет, сволочь. Но мы тоже не лыком шиты. Про Дину Замураеву и то, что они со Славиным братья выяснили. Не отвертится. А отпечатки какие-то? На одежде, на сумке? Тут все тоже не очень, признался Сенцов. Дина была в купальнике, а сумка где только не побывала. Там отпечатков как грязи. Если Руслану предъявить, скажет, что она на днях забыла сумку в ресторане, и он ей отдал. Да он, в принципе, так и сказал. Дину многие местные знали, и Руслан тоже. Криминала тут нет. А отпечатки Славина? Их вообще в картотеке нет. Он законом терок не имел. Силы для Замураева копил. Ужас. И где теперь этого Славина искать? Вот об этом я и хотел с тобой поговорить. Я могла его где-нибудь увидеть? «Ты — нет, а он тебя — да». «Ну и что?» И тут она вспомнила свои ночные страхи. «Точно. Этот Славин уверен, ей что-то известно, и теперь...» Ксюша уставилась на капитана. «И что теперь делать?» «Лучше поехать домой», — выдавил Сенцов, кося глазами в бок. «Это в Читу, что ли?» «Ну, наверное». «Да». Отпуск удался, ничего не скажешь. Ксения, пойми, Славин знает, что Руслан у нас. Поэтому он опасен. Если решит, что ты можешь дать против них показания, захочет избавиться от свидетеля. А может он просто уехал и все? Взглянула она с надеждой. Интуиция подсказывает, что нет. Не уехал. Думаешь, собирается устроить налет на тюрьму, чтобы брата освободить? Мы не знаем, что на уме у этого гада поэтому я хочу быть спокойным за тебя». «Ну, хорошо. Надо, значит, надо. Только как с билетом? Сейчас не достать». «О билете не беспокойся. Пипелин тебя проводит до отеля. Собирайся пока. Как решиться с билетом, я за тобой заеду и отвезу в аэропорт». Ксюша показалось, что прозвучало это на редкость равнодушно. «Так, значит, собирайся и выметайся?» «Ладно». Она встала и и направилась к двери. «Ксюша, подожди!» — окликнул Сенцов. «Пойми, я все поняла. Не беспокойтесь, товарищ капитан». И закрыла за собой дверь. Она думала, что Пепелин уже ждет ее у входа. Но его не было. Ксюша покрутила головой, высматривая его, и решила пока купить воды. В горле было сухо и даже горько. От обиды, наверное. Как же легко он ее отпустил, словно спровадить решил. В фильмах... Герой берет охрану важного свидетеля на себя и не отпускает того ни на шаг. А этот Сенцов просто отфутболил ее. Чтоб не мешало звездочке на погоны зарабатывать. А ведь она так старалась помочь. Выходит, зря. Мерзавец он, этот Сенцов. И вообще, кривоногие с голыми пупками ей никогда не нравились. Вернется в ЧИТУ и такого мужика себя отхватит, что этот капитан облезет. Вот прямо возьмет и облезет. Растравляя себя воинственными мыслями, Ксюша перешла дорогу и подошла к киоску. «Девушка, вы случайно не знаете, как быстрее дойти до променада? Направо или налево?» Подошедший симпатичный мужик в бейсболке вытер потную шею и посмотрел на нее с надеждой. «Лучше всего через парк». «Это который за тем углом?» «Да нет же». Ксюша отошла от киоска и показала рукой. «За домами сразу увидите. Там...» Она хотела сказать, что там открывается вид на колесо обозрения, которое находится прямо в парке, но не успела. Все вдруг поплыло куда-то, и мгновенно стало нечем дышать. Ксюша судорожно втянула в себя воздух, и Все закончилось. «Ну, где там твоя зазноба?» — заглянув в кабинет, спросил Пепелин, дожевывая кусок пирога. Игорь оглянулся на его довольную физиономию, вдруг сорвался с места и, оттолкнув опера, рванул вниз. Ни у поста, ни на крыльце Ксюши не оказалось. Ее вообще нигде не было. Игорь проглотил сухой сучок, застрявший в горле. Что он наделал? Ксюша снился на редкость противный сон. Как будто она лежит в яме, а сверху на нее кто-то навалил всякой дряни — пыльных мешков, рухляди, старой обуви, картофельных очистков. Яма не слишком глубокая, но выбраться из нее почему-то не получается. Ужасно душно. На зубах скрипит песок, в уши словно пробки забили. Как через толщу воды до нее доносятся странные звуки. Непонятно, откуда доносятся, но они почему-то ужасно раздражают. Хочется вылезти из ямы и, наконец, понять, куда она попала, но, как ни старается, не может сдвинуться с места. В конце концов, сон так надоел ей, что Ксюша решила проснуться. Надо только усилие небольшое сделать. Получилось. Отлично! Ксюша открыла глаза, надеясь увидеть лепнину на потолке своего номера в отеле, но ничего не увидела. Кругом было темно и душно, точно как в дрянном сне. Ксюша поморгала и пошевелила бровями. Не помогло. Темнота никуда не делась, зато стало понятно, что ничем, кроме глаз и бровей, она пошевелить не может. Интересно, почему? Она стала шевелиться активнее. И тут выяснилось, что руки и ноги у нее чем-то связаны. На голову надета какая-то пыльная тряпка, а сама голова очень сильно болит. Что с ней и где она находится? На первый из вопросов ответ нашелся сразу. Ее похитили. А вот на второй? Куда ее привезли, понять невозможно. Ксюша стала двигать головой, стараясь скинуть тряпку, не дававшую возможность не только видеть, но и нормально дышать. В результате отчаянных телодвижений она свалилась куда-то и ударилась плечом обо что-то твердое. «Мамочки, как больно!» «И страшно!» По лицу потекли слезы. Ксюша шмыгнула носом и вдруг услышала прямо над головой чей-то голос. «Это честный обмен. Ты мне брата я тебе девчонку». «Божечки, так это Славин! Он ее украл и теперь хочет обменять на Руслана!» Ксюша напрягла память и вспомнила лицо мужика в бейсболке, который расспрашивал, как пройти к променаду. И почему Сенцов не показал ей фотографию Славина? Тогда она сразу бы узнала его» и не попалась так глупо. Если выживет, то придушит этого Сенцова собственными руками. Хотя вряд ли она выживет. Не станет Сенцов менять ее на Руслана. Дурак он, что ли? К тому же начальство ему не позволит. И душить его не придется, потому что она умрет так же, как Дина. Впрочем, на этот раз у Славина нет времени накачивать пленницу наркотой. Он просто оставит ее тут. Умирать медленной смертью. Эх. Знать бы, где она находится... Сенцов был близок к умопомешательству. Если бы еще неделю назад кто-нибудь сказал ему, что такое может случиться, он бы расхохотался. Что-что о сумасшествии ему не грозило, ну ни разу. Всю сознательную жизнь он был уверен, что имеет нордический характер, не подвластный ни психозу, ни нервику, ни припадкам иных неконтролируемых чувств. Всё рухнуло в один миг. Как только он понял что Ксюша в руках у Славина. Пипелин, считавший себя виноватым, сразу смотался куда-то и вернулся через пять минут с Сашей Вязниковым, местным компьютерным гением. Саша был катастрофически флегматичен, но соображал быстро. «У нее мобильник был?» — спросил Вязников, почёсывая щетину на подбородке. «Был, конечно», — убитым голосом ответил Сенцов. «Но Славин же не дурак. Наверняка отобрал и выключил». «Это неважно. Лишь бы не выбросил». Сенцов поднял на него заблестевшие надеждой глаза. «Ты намекаешь, что можно отследить геолокацию? Можно попробовать». «Так пробуй!» — раздался звонок на рабочий телефон. Игорь замер над аппаратом. «Тихо! Возможно, это он. Мы сможем отследить?» «Ты что, в ЦРУ работаешь?» «Чёрт!» Сенцов схватил трубку и стал слушать то, что ему говорил собеседник, все больше бледнее. «Что?» — спросил потный Пепелин, глядя на напарника с ужасом. Он предлагает обменять ее на Хаджаева. Или он обвел всех невидящим взглядом. Вязников взял со стола синцовский сотовый и вышел. Пепелин выскользнул следом, не рискуя оставаться с капитаном наедине. Ксюша потеряла счет времени. Сколько она тут валяется? Час? Сутки? Неделю? Кругом было тихо, и никаких разговоров Славин больше не вел. По крайней мере, ей ничего услышать не удалось. Наверное, уехал в город. Или вообще уехал. За границу. А если ее все же обменяют?» Вдруг Сенцов уговорил начальника не губить молодую жизнь. Она прислушалась. Ни звука, ни души. Лежать ей тут вечно. Ксюша зажмурилась под тряпкой и тихонечко завыла. «Мамочка, прости меня, дуру! Прости!» Она плакала и скулила долго. Конечности затекли и болели нещадно, просто сил не было терпеть. Но что всего ужаснее, ей страшно хотелось в туалет. Она умрет позорной смертью, связанная с мешком на голове и описавшаяся. Когда Сенцов ее найдет и увидит... «Не глупи», — сказала она вслух. «Никто тебя не найдет, не увидит и о твоем позоре не узнает». Собственный голос показался ей таким жалким, что она снова заплакала. «Прощайте все! Прощай, капитан!» Когда Игорь зашел в старую полуразвалившуюся сторожку под откосом, где начинались бахчи, у него все поплыло перед глазами. Ксюша со связанными руками и ногами лежала на куче завядшей ботвы. Ее засунутая в мешок голова была закинута назад, как у неживой. Тресущимися руками капитан снял тряпку. Ксюша открыла мотные глаза, и посмотрела на своего спасителя, сжимавшего в руке пистолет. «Голливуд отдыхает», — прошептала она и потеряла сознание. «А где вы Славина взяли? Рядом его не было, это точно. Я вообще думала, что нахожусь за порогом цивилизации. Никаких звуков». Долго ловили. Он и не собирался Руслана вытаскивать. Звонок для отвода глаз был. Знал, что я кинусь тебя спасать, и решил, что успеет смыться. Скажи спасибо своему Саше, если бы он не отследил мобильный. Ему начальство уже премию выписало. Славин, кстати, предполагал, мы сможем вычислить место, где он тебя держит, несмотря на то, что твой сотовый он скинул по дороге. А что тогда Вязников отследил? Ты же сам сказал. Сашка своих секретов не раскрывает. Кстати, он чуть-чуть ошибся с координатами. Как же ты меня нашел? Капитан Сенцов посмотрел в ее удивленные глаза и не ответил: Как как? О чем он знает как? Почувствовал и все. Он кашлянул и сказал совсем о другом: Славин думал, что пока мы едем за тобой, он уйдет на приличное расстояние и где-нибудь затеряется. Ему почти удалось. А как Пепелин? Жив, надеюсь. «Тросит к тебе приходить. Он от меня уже схлопотал за то, что упустил. Побил. Слегка. Начальник отодрал его гораздо сильнее. Долго помнить будет. Игорь передвинул стул ближе к кровати, но взять Ксюшу за руку не решился, только одеяло поправил. «Когда я понял, что ты у него, думал, меня удар хватит. Ничего не соображал». «А с чего ты так разнервничался?» Сделав наивное лицо, спросила Ксюша. «Испугался, наверное». «Испугался? Это новость. Ты же ничего не боишься». «Сам так думал. До последнего времени». Сенцов помолчал и вдруг спросил. Помнишь, ты к нам в отдел пришла? На следующий день после убийства? Ну да. В общем, представляешь, я всё утро не мог придумать, как тебя к себе заманить, а тут ты сама, такая прикольная. Красная, как варёный рак, а вид гордый. Так, и что? Да я влюбился в тебя еще больше. Что значит больше? Что-что, что ты заладила? Ну, еще больше, чем в первую встречу. «Так ты влюбился в меня на пляже, когда я сидела в шоке и думала, что с ума сойду?» «Ну да. Ты такая милая была в купальнике, с распущенными волосами, на русалочку, похожей из сказки». «Нет, я не могу на тебя, Сенцов. Ты же работать приехал. И не просто, а убийство расследовать. А ты, значит, на сиськи мои пялился?» «Какие нафиг сиськи? Я их тогда и не заметил. Просто ты беззащитная была и трогательная очень». У меня в сердце колики начались. Сердце не колется. Оно мягкое и стучит. Слушай, кончай издеваться. Если тебе про это слушать ни разу не интересно, так и скажи. Я тебе не мальчик, я тебе... Любимый. Закончила Ксюша и больше не позволила ему произнести ни слова.